Глава 11. У вас отличный корабль, Семпер, а ваш повар вообще не имеет себе равных. Откройте летучий ресторан. Собравшиеся за столом вежливо посмеивались над адмиральской шуткой, а сам контр-адмирал Парден выудил из борща здоровенный шмат сочного мяса, запихнул его в рот и безбожно зачавкал. Впрочем, несмотря на кажущуюся простоту обхождения, толстый, краснолицый и совсем не молодой адмирал этнют не был дураком. Лотар Перден, а точнее Лотар Родригес Равенсбург-Перден, находился родным дядей командующему боевым флотом готического сектора. В отличие от остальных членов многочисленного клана Равенсбургов, к которому принадлежал в частности и командир граф Орлока Тидт фон Блюхер, Перден Даслужился до своего чина не только благодаря родственным связям он был умным и способным офицером Сэмпер видел послужной список Пердена ему было известно что прежде чем занять важный пост в штабе командования флотом в порте Му адмирал сам долго и успешно командовал боевыми кораблями кроме того именно по книгам Пердена Сэмпер изучал в военно-космической академии приемы орбитальной осады населенных миров и космических сражений на короткой дистанции. «Господин адмирал, я не знал, что вы ценитель кулинарного искусства», сказал Сэмпор, вежливо приветствуя Пардена поднятым бокалом. «Но мне известно, что именно вы командовали линейным крейсером явленная судьба во время кампании Варя, а также помогли императору искоренить Киергорскую ересь». Поэтому я польщён комплиментом от такого прославленного боевого офицера, как вы, и пью за ваше здоровье. С этими словами Семпер осушил полный стакан перцового красного ликёра Скипромунди, бутылку которого Парден привёз с собой на Махариус. Хотя Командур и возненавидел этот напиток, и ещё будучи молодым курсантом Военно-космической академии, он не поморщился, не закашлялся, И даже не сожмурился. Все сидевшие за столом последовали примеру Семпера. Благосклону улыбнувшись, Перден последовал их примеру и со стуком поставил опустевший бокал. Жуткое зелье, не правда ли? крякнув, сказал он. Не понимаю, почему традиция требует, чтобы офицеры боевых флотов его поглощали. Вот мне рассказывали, что пилоты Фури на одном корабле смешивали перцовку с прометиевым топливом и заставляли новичков пить эту баланду впрочем мне кажется что топливом космических истребителей эту гадость особо не испортишь все в нуй рассмеялись адмиральской шутке но на этот раз веселей и дружнее сам пёрден хохотал громче всех атмосфера за столом разрядилась и симр мысленно поблагодарил пёрдена за ловкость с которой опытный адмирал растопил лёд Нет, контр-адмирал Лотар Равенсбург-Парден, кавалер почетного ордена готического сектора, ордена багровой готической звезды и обладатель золотой печати Терры, совсем не так прост, как может показаться. Видать, недаром лорд-адмирал Равенсбург отправил его на это задание в качестве своего личного представителя и наблюдателя. Уплетавшись за обе щеки уже третью порцию борща, Пердин приказал стюарду наполнить его бокал, решительно отодвинув при этом бутылку райки. "Прочь с этим зельем", заявил он, подмигнув растерявшемуся стюарду. "Развеще мне лучше графин другой, амасака или какую-нибудь из тех крепких фруктовых наливок, которые так любил адмирал Хасан, да успокоит император его грешную душу. Переверни весь корабль вверх дном, но найди мне пару бутылок Какой опытный командир, как командор Семпер, наверняка где-нибудь припрятал этот божественный напиток. Все снова засмеялись, а Семпер внимательно оглядел присутствующих. Уланти разговаривал с Сидавласом и худощавым адъютантом Пардена, командором Нейландом. Несмотря на разницу в возрасте и темпераменте, оба офицера, кажется, прекрасно находили общий язык. Недаром же Оба они принадлежали к родовидной аристократии. Нейланд родился в одной из семей, заправлявших в нескольких звёздных системах Гепсиманского субсектора. Он был прекрасно информирован и semper надеялся на то, что в беседе с Улантий Нейланд как бы не взначай сообщит ему немало ценного о предстоящем задании. Хорошо бы Парден приказал своему адъютанту довести до сведения его старшего помощника хотя бы что-то из того, что адмирал не имел права прямо говорить командиру Махариуса. Ближе к концу стола Броттонштайер и Римус Найдер хрипло хохотали и сыпали всё более и более рискованными шуточками. Вина и ликёры лились рекой, и даже сидевший в торце стола комиссар Кёген не зашёл до того, чтобы перекинуться парой слов с ближайшими соседями. Всем бы старался не смотреть в сторону Киогена, но его не покидала мысль о том, что он впервые видит, как суровый комиссар Махариуса предаётся столь суетному занятию, как совместный приём пищи с другими людьми. Время от времени командур перехватывал неодобрительный взгляд Киогена. Наконец он про понял, что комиссар заметил главного старшину первой статьи Максима Барусу, стоявшего на вытяжку. в полной парадной форме, за спиной лейтенанта Уланти. Боруса же будто и не замечал враждебных взглядов Киагена. Семпер нахмурился, причувствуя недоброе. Сам он кое-что знал о том, чем занимается в свободное время Боруса, но делал вид, что не придаёт этому значения. Подобное было впредь ки вещей на борту имперских кораблей, и проницательные командиры понимали Что боевая готовность судна и его команды в большой степени зависит от разумного компромисса в этом отношении. Кроме того, Семпер испытывал невольное уважение к Верзилию Старшине. Во время эвакуации Белатиса он видел его в бою, и тот практически спас жизнь своему командиру. После этого Семпер решил, что может спокойно положиться на этого головореза. Борусе просто не следовало зарываться. Если Киоген соберёт против главного старшины достаточно доказательств, Борусу тут же казнят без суда и следствия, и Семпер ничем не сможет ему помочь. Не забывая о хороших манерах, Семпер повернулся к остальным гостям, сидевшим за столом напротив боевых офицеров и не принимавших участия во всеобщем веселье. Взглянув на них, Командор невольно подумал, что болтунов явно не берут служить в священную инквизицию. Тем не менее, Вернер Меллер умудрился как-то завязать разговор с сидевшим напротив угрюмым человеком. Сэмпор узнал его. Это был Холлер Ставка, старший помощник инквизитора Хорста. Когда тот со своей свитой поднялся на борт Махариуса, Сэмпор сразу распознал в нем бывшего арбитра. Хотя на Холлере был простой тёмно-серый облегающий костюм и шестинный жилет, Семпер даже не видя отуйровки имперского орла, решил, что с Холлером шутки плохи. Сидевший напротив адмирала Пардена инквизитор Хорст, как того и следовало ожидать, оставался загадкой для офицеров и команды Махариуса. Высокий, худощавый, с проседью в волосах Хорст не обнаруживал ни двусмысленных признаков омолаживающей терапии. Семпер мог лишь гадать, сколько Хорсту лет 60 или все 300. Он был как две капли воды похож на инквизитора из имперских пропагандистских видеороликов. Даже садясь за стол, он не снял чёрного кожаного пальто, украшенного эмблемой в форме черепа. Семпер знал, что многие инквизиторы обладает псионическими способностями и как любой верный слуга императора побаивался всего, что касалось варпа и таившихся в нём ужасов. Однако в качестве командира боевого корабля Имперского военно-космического флота ему часто доводилось сталкиваться с существами, наделёнными особыми способностями, например, со страпатами и навигаторами. И каждый раз Камандор чувствовал загадочную ауру, обволакивающую их фигуры, словно невидимый плащ. До сих пор во время не продолжительных бесед с Хорстом у Семпера не возникало таких ощущений. И всё же теперь инквизитор словно почувствовал на себе взгляд Камандора и поднял глаза. Семпер не отвел взгляда, откашлялся и заговорил: "Надеюсь, апартаменты, выданные вам и вашим помощникам, «Вас устраивает?» «Вполне, а я надеюсь, что ваши офицеры не слишком раздосадованы неудобствами, которые причинило им наше появление». «Нет, что вы!» Не моргнув глазом, заявил Сэмпор, вспоминая о том, как бронились выселенные из своих кают младшие офицеры. «Кстати, — продолжал командор, — за время своей службы я встречал не так уж много инквизиторов, но ни один из них не путешествовал, За превосходней такой внушительной свиты. Хорст ответил не сразу. Инквизиция, довольно многочисленная организация, заговорил он наконец, отставив рюмку самосеком и глядя семпру в глаза. Все её слуги делают одно дело, но методы у них разные. Некоторые из нас путешествуют инкогнито и даже в одиночку. Я не считаю, что инквизиция должна защищать интересы Империума. в полном объёме, используя все свои средства и полномочия. Сколько же с вами помощников? вмешался в разговор Пёрден. Обычный человек 50-60, ответил Хорст. Но инквизиция имеет право привлекать все ресурсы Империума, и мне зачастую приходилось временно принимать под своё командование намного больше людей, гораздо больше, с многозначительным видом повторил инквизитор. Парден с Эмпером прекрасно поняли, что имеет в виду Хорст. Контр-адмирал Гаткашлёвца и опрожнил свой бокал. К Пардену тут же подбежал стюарт. Три крейсера, два фрегата типа Меч и эскадрилья космических штурмовиков. Этого хватит, чтобы захватить целую звёздную систему, буркнул адмирал, утёр губы салфеткой и кивнул в сторону Семпера. Наш командор думает, что принимает всего лишь знатного гостя и не подозревает, что вылези у меня на борт Махариуса. В вашем лице поднялся новый главнокомандующий. Пердин старался говорить чутьливо, но в его голосе звучало явное раздражение, вызванное мыслью о том, что инквизитор в любой момент может взять на себя командование соединением боевых кораблей. Вспомнив о давней вражде, Между командованием боевым флотом готического сектора и Инквизицией Сэмпор решил вести себя дипломатически. «Как вы и сами сказали», — обратился он к Хорсту, «мы все делаем одно дело, хоть и разными методами, и если потребуются мои корабли, будут предоставлены ваше распоряжение». Инквизитор вежливо кивнул Сэмпору. Спустя минуту Парден обратился к Хорсту, уже гораздо более спокойным тоном. Я тоже с готовностью буду выполнять ваши приказы. Но мне кажется, что командуру Семпру и его офицерам было бы проще помочь вам выполнить нынешнее задание, если бы они хотя бы в общих чертах знали, в чём оно заключается. Но ведь лорд адмирал отдал нам совершенно ясный приказ, улыбнулся Хорст. Мы займём позицию на орбите Стаби и будем ожидать дальнейших приказов. «Мы будем там ждать не приказов, а встречи с кем-то. Только вот с кем?» — подумал Сэмпор и вдруг осекся. «А вдруг инквизитор все же обладает псионическими способностями?» Будто в ответ на его мысли Хорст с улыбкой взглянул на командора и проговорил. «Немного терпения. Очень скоро вы все узнаете».